Совершенно жуткая история разыгралась в Петрограде В последний день лета 1920 года Вечером 31 августа дежурный патруль петроградской милиции Услышал звуки выстрелов, доносившихся со стороны дома 26-28 по улице Красных Зорь Ныне Каменноостровский проспект. Через несколько минут милиционерам удалось задержать выбегающих из парадной вооруженных людей, не оказавших ни малейшего сопротивления по той причине, что в их револьверах просто не осталось патронов. Поднявшись в квартиру номер 116, даже бывалые стражи порядка пришли в ужас, насчитав на месте преступления 8 человек убитыми и 10 ранеными. Истоки этой бойни берут начало еще в 1918 году, когда в ходе короткой, но кровопролитной гражданской войны в Финляндии вооруженные отряды финских рабочих и сельской бедноты, гордо именуемые «Красная гвардия» по-фински «Пунакаарти» потерпели сокрушительное поражение. Попытка большевистского переворота не удалась, и несколько десятков тысяч финских красных под предводительством Отто кусинина бежали в Советскую Россию. Здесь, с благословения старших большевистских товарищей, на наспех сколотил Коммунистическую партию Финляндии, КПФ, которая, как и многие другие тогдашние иностранные компартии, существовала за счет дышащего наладан бюджета молодого воюющего государства рабочих и крестьян. Цель у КПФ, по сути, была только одна – пока не вспыхнула мировая революция, вести точечную подпольную борьбу с финской буржуазией. Вот только время шло, а мировой пожар никак не желал разгораться. Разговоров, лозунгов и резолюций было много, а вот до конкретного дела все как-то не доходило. Многотысячная команда прибывающих на российской территории финских штыков страдала от казарменного времяпровождения и банального недоедания так как обеспечить полновесным довольствием такую прорву на Хлебников было непросто. Другое дело, что в строгом соответствии с впоследствии сформулированным Джорджем Оруэллом тезисом «все животные равны, но некоторые равнее других», финская партийная верхушка бы того устроилась вполне себе комфортно. Так, к примеру, в Петрограде местное руководство КПФ, включая Ивана Юг Курахья, Тот самый бывший рабочий металлист, что в ночь на 25 октября 1917 года сопровождал Ильича от конспиративного прибежища на улице Сердобольской к штабу революции в Смольной. Проживала в шикарных гостиничных номерах со всеми удобствами, тогда как рядовые члены партии ютились в бывших казармах Павловского полка, где спали фактически на полу.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 Понятно, что при вопиющем внутрипартийном расслоении недовольство рядовых партийцев нарастало в геометрической прогрессии и к августу 1920 года достигло критической массы. Заговорщики из числа петроградско-финских радикальных социал-демократов, впоследствии окрещенные револьверной оппозицией, решили ликвидировать зажравшуюся партийную верхушку, порочащую романтические идеалы революции. В злополучном доме по улице Красных Зорь в ту пору проживало сразу несколько высоко поставленных финских коммунистов. А квартира номер 116 была оборудована под место проведения партийных собраний и именовалась финским рабочим клубом имени Кусенина В просторечии «Клуб Куусинина». Вечером 31 августа здесь открылась очередная партийная конференция принять участие в которой планировала едва ли не вся верхушка КПФ. И то был идеальный случай для заговорщиков покончить со всеми ненавистными товарищами разом. В силу разных причин главные партийные вожаки в последний момент заседания проманкировали. Но отступать было поздно, и к 9 часам вечера к клубу выдвинулись шесть, по другим сведениям, девять финнов, курсантов красногвардейской школы. По завершении основного доклада Иван Рахья вышел перекурить в прихожую и стал первой жертвой мстителей. Покончив с ним, нападавшие ворвались в зал заседаний и принялись методично расстреливать соплеменников. Войдя в раж, они не щадили никого. Выстрелом в затылок убили даже секретаршу Леису Савалайнин, которая пыталась вызвать помощь по телефону. Пальба велась в течение нескольких минут до последнего патрона и до первых милиционеров. А те, едва отправившись от шока, испытанного масштабами смертоубийства, вскоре испытали новый шок, когда выяснилось, что все задержанные преступники являлись отличниками боевой и политической подготовки, проверенными на хорошем счету членами КПФ. Понятно, что замолчать злодеяния с таким количеством жертв и пострадавших было нереально. Так что петроградским властям и чекистам пришлось изрядно поломать головы, дабы изобрести для сограждан удобоваримую версию произошедшего. Как результат, похороны состоялись лишь 12 сентября. К этому времени все газеты гневно отписались о подлой террористической выходке мифических белофинов, Потому церемония похорон вылилась в грандиозную гражданскую панихиду. На Марсовом поле, при огромном стечении народа, тела погибших опустили в общую братскую могилу, на которой установили камень с восемью высеченными финскими фамилиями. Когда гробы опускали в землю, пушки Петропавловки дали поминальный залп. А над скорбной толпой рвалась на ветру кумачевая растяжка плакат с призывом через трупы товарищей финнов вперед к коммунизму. Интересно, не отсюда ли берет свое происхождение распространенная народная прибаутка от шутка только через мой труп? И знают ли регулярно наведывающиеся на Марсово поле молодожены о том, что они возлагают свои свадебные цветы, в том числе жертвам давней внутрипартийной финской разборки? Но то, что называется «большая политика». А вот, возвращаясь к чистому криминалу, следует признать, что гораздо более жестким по сравнению с расстрелянным Бальгаузаном был знаменитый питерский бандит Иван Белов по кличке Ванька Белка. Его уголовный стаж также начался еще до 1917 года. Белка стал одним из самых первых послереволюционных самочинщиков. Вокруг него довольно быстро сложилась шайка «Человек в пятьдесят», ядро которой составляли 10 опытных уголовников. Обычно они под видом чекистов или агентов угрозыска вламывались в какую-нибудь богатую квартиру и изымали ценности, избивая или убивая хозяев в случае малейшего сопротивления. Иногда их наглость доходила даже до того, что бандиты оставляли хозяевам безграмотные расписки повестки, в которых предлагали жертвам явиться для дальнейшего выяснения всех вопросов на Гороховую-2, где в то время базировалась питерская ЧК. Банда белки не гнушалась грабить и церкви, хотя позже, после арестов, многие из бандитов требовали себе священников для исповеди, уверяя милиционеров в своей глубокой религиозности. Поскольку за белкой и его людьми тянулся уже достаточно густой кровавый след, За них принялись всерьез. К середине 1920 года многие кореша Белова уже сидели за решеткой, однако взять самого Ваньку никак не удавалось. Говорили, что Белка, зная о том, какая охота на него началась, стал предпринимать контрмеры. Его бандой занимался агент угрозыска Александр Скальберг, который считал, что сумел завербовать одного из ближайших сообщников Белова. Этот завербованный прислал однажды Скальбергу записку, в которой приглашал навстречу в Таировом переулке, недалеко от Сенной, известной своими малинами и притонами. Скальберг пошел навстречу и нарвался на засаду. Четыре бандита оглушили его, связали, пытали, а потом убили, разрубив на части. Убийство это исполнила личная бригада ликвидаторов «Белки». Сергей Плотников, Григорий Фадеев, Василий Николаев и Александр Андреев по кличке Сашка баенист Коллеги погибшего Скальберга сумели взять эту милую компанию почти сразу после убийства агента Угрозоска. Когда Скальберг пропал, товарищи обнаружили в его квартире в кармане пиджака записку с приглашением в Таиров переулок. Эту четверку без лишних проволочек расстреляли, а между бандой «Белки» и чекистами началась самая настоящая война на истребление в стиле классического вестерна. «Розыск Белки» возглавил Иван Бодунов, о котором Юрий Герман позже напишет повесть «Наш друг Иван Бодунов». Режиссер Алексей Герман снимет по мотивам этой повести замечательный фильм «Мой друг Иван Лапшин». Белов понимал, что кольцо вокруг него начинает понемногу сжиматься, и решил лечь на дно в одной из малин на Лиговке. Оттуда он продолжал руководить бандой, давая своим подопечным указания, а иногда и лично принимал участие в делах. Всю осень 1920 года чекисты гонялись за бандой. Несколько раз ему удавалось сесть на хвост и даже вступить в огневой контакт, но Белка уходил. Осенью 1920 и в начале 1921 -го года В перестрелках погибли пять милиционеров и четверо бандитов. Среди последних был и приближенный Белова Антон Косов по кличке Тоська Косой. Банда начинала разваливаться. Белка понимал, что самое разумное в сложившейся ситуации – срочно уходить из города. Но он рассчитывал на последний фартовый куш. Ему нужны были деньги, чтобы скрыться, а фарт все не выпадал. Ванька нервничал, пил запоем, все больше зверел. К весне 1921 года на счету его банды было уже 27 убийств, 18 раненых и больше 200 краж, разбоев и грабежей. В это время тезка-бандита, чекист Бодунов, внедрялся подряд во все притоны Сенной и Лиговки, выдавая себя за уголовника. С его внешностью и знанием блатной музыки задача была рисковая, но посильная. И Бодунову повезло. В одном шалмане он сумел таки раздобыть адрес лежбища Белки, Лиговский проспект 102. Более того, Бодунов узнал день, когда на этой малине должен был пройти воровской сходняк. Дом на Лиговке взяли под круглосуточное наблюдение, и после того, как вся банда собралась, притон оцепили. Погулять как следует Белову с друзьями на этот раз не дали. Шалман решено было брать штурмом. Хоть бандиты и почти поголовно были пьяны или под кайфом, поставить человека на шухер они не забыли. Поэтому неожиданного захвата не получилось. Завязался настоящий бой, о котором долго еще вспоминали по всем питерским притонам. Прогудела три гудочка и затихла вдали, А этой ночкой на облаву пошли. Оцепили все кварталы, по малинам шелестят, В это время слышно стало, где-то пули свистят. Как на нашей, на малине, мой пахан отдыхал Ваня Ванечка ради звуки те он услыхал Ваня Ванечка ради те он звуки услыхал, ну и так далее. Белка с братками, понимая, что терять ему уже нечего, отстреливался с отчаянием обреченного, но его фарт уже кончился. В той перестрелке погибли он сам, его жена и соучастница, и еще десяток бандитов. Со стороны милиции погибло двое. После того, как главари были перебиты, остальные уркаганы сдались. Большую часть из них расстреляли по приговору суда. Как интересно иногда распоряжается человеческой памятью судьба. Ванька Белка действовал еще до того, как стал известен в Питере Ленька Пантелеев. И вроде даже похожие по методам совершали они преступления, и смерть Белова по уголовным понятиям была вполне героической. А вот Леньку знают все, а Белову суждено было забвение, так же как и сменившему его на Олимпе бандитского Питера Лебедеву, Этого последнего, кстати, тоже уничтожил Иван Будунов. «Прошу уважаемого слушателя понять меня правильно. Я вовсе не призываю помнить и знать всех бандитов поименно, но, согласитесь, трудно понять принцип избирательности народной памяти по отношению к антигероям. Как бы то ни было, но именно Леньке Пантелееву предстояло стать суперзвездой уголовного мира», не только Питера, но и всей страны на долгие годы. После смерти Леньки о нем будут слагать блатные песни, писать книги и снимать фильмы, хотя знаменитостью он успел стать еще при жизни. Леонид Иванович Пантелеев, настоящая фамилия Пантелкин, родился в 1902 году в Тихвине, который в ту пору входил в состав Новгородской губернии. Получив начальное образование, Леонид вскоре освоил непыльную и престижную профессию печатника-наборщика, после чего стал работать в газете «Копейка» и вести вполне законопослушный образ жизни. Может, он так и прожил бы жизнь тихую и незаметную, не случись в семнадцатом году всего того, что изменило жизнь не только России, но и многих других стран и народов. В 1918 году Пантелеев записался добровольцем в Красную армию. Был направлен в расположение части, воевавшей на Нарвском фронте, и принял участие в боях с войсками генерала Юденича и Белофинами. Воевал молодой человек отменно, можно даже сказать, геройски. Без специального военного образования дослужился до должности командира пулеметного взвода. Затем умудрился попасть в плен – бежать из него и снова вернуться в строй. По окончании основной фазы гражданской войны Пантелеев попал под демобилизацию и в 1921 году был уволен в запас. К тому времени стихия войны, атмосфера риска, азарта, насилия настолько захватила Пантелеева, что ни о каком возвращении к прежней мирной специальности не могло быть и речи. В итоге Леонид поступает на службу в ЧК, В июне 1921 года его оформляют на должность следователя в дорожно-транспортную ЧК северо-западных железных дорог. Одна из легенд утверждает, что принимал Пантелеева на службу чуть ли не сам Держинский, что вполне может быть как правдой, так и результатом последующего мифотворчества. Вот только в чрезвычайке Пантелеев надолго не задержался. Сперва сослуживцы начали подозревать Леньку в употреблении наркотиков. Затем прошла информация, что он где участвовал в самочинных обысках. Наконец, на обыске настоящем куда-то вдруг запропала золотая безделушка, которую якобы видели у Пантелеева в руках. И хотя, помимо нескрываемой лютой неприязни к зарождавшемуся классу «непманов», более весомых доказательств Ленькиной вины, похоже, не было – Но кому они тогда были особо нужны? Общая масса негативной информации о Пантелееве превысила критическую отметку, и из чека его вышибли. Кстати сказать, не исключено, что основной причиной его увольнения стали отнюдь не криминальные грешки, а Ленкина неспособность влиться в коллектив, вовремя попридержать язык и шебутной характер. Говорят, у него уже тогда стал проявляться этакий наполеоновский комплекс. На товарищей своих смотрел, как на быдло, разговаривал через губу. Ну, кому это может понравиться? Для Пантелеева, планировавшего сделать в ЧК головокружительную карьеру, увольнение стало настоящим шоком. Ленька предпринимает несколько попыток восстановиться в органах, однако у него ничего не выходит. И вот тут оскорбленное самолюбие и общая авантюрность натуры не оставляет экс-чекисту никакого иного пути, кроме как в банду. В данном случае Пантелеев стал как бы Ванькой Каином наоборот. Каин из воров подался в сыщики, а Ленька из сыщиков – воры. С некоторых пор получила хождение альтернативная историческая версия, согласно которой увольнение Леонида Пантелеева из ЧК – На самом деле было инспирировано с целью последующего его перевода на нелегальное положение и оперативного внедрения в преступную среду Петрограда. Ну а дальше, дескать, случился эксцесс исполнителя и, вкусивший крови в купе с легкой жизнью, чекист-разведчик попросту заигрался в бандита. Основанием для возникновения такой версии послужил тот факт, что в обнаруженном личном деле чекиста Пантелкина Пантелеева, отсутствует дата и номер приказа об увольнении, что само себе, впрочем, ничего не доказывает, равно как и не опровергает. Среди знакомых Пантелеева был опытный уголовник Белов, который, возможно, первым сумел разглядеть в Ленке необходимые для лидера банды черты характера. Впрочем, справедливости ради стоит все же отметить, что бандитствовать отставной чекист начал не на следующий же после увольнения день. Первый официальный свой налет Ленька совершил 4 марта 1922 года, ограбив квартиру Миховика Богачева в доме 30 по улице Плеханова. Тогда все еще обошлось без жертв, без стрельбы, были лишь угрозы оружием. 8 марта произошло новое ограбление, на этот раз квартиры врача, И, видать, понравилась Пантелееву новая работа, потому что грабежи и разбои с его участием пошли один за другим. Помимо налетов на богатые квартиры, банда, в которую, кроме Пантелеева, входило еще человек десять бандитов, Варкулевич, Гавриков, Белов, Рейнтон, Лысенков и другие, не брезговала и обычным вульгарным гопстопом. Они раздевали на улицах припозднившихся прохожих поддатых посетителей ресторанов, игроков, покидающих игорные заведения. Однако назвать Пантелеева знаменитостью пока еще никак нельзя. Чтобы раскрутиться и стать звездой, нужно, помимо прочего, еще и время. Поэтому не совсем понятна странная история с рапортом, поступившим летом 1922 года в Питерское Угро от бывшего сотрудника ЧК, некоего товарища Васильева. Однажды Васильев случайно опознал в трамвае известного бандита Пантелеева и бросился за ним в погоню проходными дворами. Такая вот возникает, мягко говоря, нестандартная ситуация. Один бывший чекист средь бела дня гонится за другим. Пантелеев пару раз стрельнул в Васильева, промахнулся, выскочил на набережную Фонтанки и наткнулся на начальника охраны Госбанка Чмутова. Пока Чмутов тянулся за своим оружием, Пантелеев двумя выстрелами убил его и ушел проходными дворами. Что при этом делает бывший чекист Васильев, непонятно. Повторяю, звезда Пантелеева еще не взошла, бремя славы еще впереди. О нем только-только начинают поговаривать, как раз после этой истории с Васильевым и Чмутовым. 26 июня 1922 года Пантелеев с Гавриковым и Беловым совершили налет на квартиру известного врача Левина. Бандиты, переодетые для чего-то матросами, явились к нему под видом пациентов, связали и начали увлеченно искать, чем бы поживиться в огромной квартире. В связи с неожиданным приходом жены Левина и их жилички, налетчикам пришлось ненадолго оторваться от приятного занятия, Они связали женщин и унесли их в ванную комнату. В общей сложности налет продолжался более двух часов. Усталые, но довольные бандиты набили изъятым добром большую корзину и чемодан, вышли из дома, сели на извозчика и скрылись. Позже оказалось, что на квартиру доктора бандитов навел его же родной племянничек. Молодой человек, надо признать, был довольно шустрым, При дележе добычи он сумел обмануть бандитов и забрать себе большую часть. Этот Левин при таких задатках мог далеко пойти, но судя по тому, что в дальнейшей истории бандитского Петербурга он не просматривается, кто-то его остановил. Видимо, не всем нравилось, когда их кидали. Через 70 с лишним лет знаменитостью в Питере станет другой Левин – Тот, который умудрился при помощи компьютера, находящегося в офисе на Большой Морской, похитить сумасшедшее количество долларов из американского Ситибанка. Может, эти двое Левиных родственники? Тогда у нашего Левина могла быть хорошая отмазка для суда. Не отвечает же человек за тяжелую наследственность, в конце концов. 9 июля Пантелеев и компания нанесли визит ювелиру из гостиного двора, Аникееву проживавшему в доме по Чернышову переулку. На этот раз бандиты представились сотрудниками ГПУ, даже показали фальшивый ордер на обыск. 14 июля по такой же схеме была вычищена квартира доктора Ишинса в Толмачевом переулке. Банда Пантелеева знала, у кого можно поживиться. Видимо, Леньку кто-то постоянно снабжал очень ценной информацией. Ходили слухи, что у Пантелеева были свои люди в правоохранительных органах. И, как будет видно далее, эти слухи имели под собой кое-какие основания. 25 августа на Марсовом поле Пантелеев и Гавриков ограбили трех пассажиров и пролетки, двух мужчин и женщину, сняв с них практически все. 1 сентября Пантелеев в одиночку раздел на улице Толмачева у клуба «Сплендит Палас» супружескую черту Николаевых. В эту же ночь в перестрелке с конным отрядом милиции товарища Никитина погиб правая рука Леньки, Белов. А Пантелееве постепенно начинали ходить по городу романтические легенды. Дескать, Ленька грабит исключительно буржуев, скопивших богатство за счет обмана и эксплуатации трудового народа. Образ Леньки рисовался в этаких героических тонах – смелый, аккуратный, благородный с дамами. К Леньке прочно прилипла кличка фортовый. Пантелеев и сам очень стремился походить на благородного разбойника. Старался фронтовато одеваться, манерничал и гнал понты на публике. 4 сентября в полдень Пантелеев и Гавриков остановили на углу морской и почтамтского переулка артельщика пожарного телеграфа Мануйлова, переносившего чемодан с деньгами. Видимо, это снова была чья-то блестящая наводка. Как-то не верится, что ношение чемоданов с деньгами по улицам нашего города в те времена было распространенным явлением. После удачного дела бандиты решили обновить свой гардеробчик и направились в магазин на углу Невского и Желябова выбрать себе новую обувь. И надо же такому случиться. С теми же намерениями в магазин зашел начальник третьего отделения милиции товарищ Барзай, который узнал Леньку. Началась пальба, Барзай был убит, но этот день, так хорошо начавшийся для Леньки, испортился окончательно. Неподалеку оказалась довольно большая группа чекистов, среди которых был, кстати, наш с вами, уважаемый слушатель, старый знакомый Иван Будунов. После ожесточенной перестрелки бандитов удалось захватить живыми. Началось следствие, которое не было слишком долгим. Уже в начале ноября дело передали в суд. 11 ноября питерские газеты вышли с первыми отчетами о судебном заседании, Но в это время Пантелеев был уже на свободе. Ему помог бежать не фанатик сэр, как это изображалось в фильме «Рожденная революцией», а специально внедрённый питерскими бандитами в тюрьму человек. В ночь с 10 на 11 ноября 1922 года во всей тюрьме вдруг погасло электричество. Пантелеев, Гавриков, Рейнтон, Сашка Пан и Лысенков, Мишка Корявый – Покинули камеры и спокойно спустились по винтовой лестнице с четвертого этажа. Миновали главный пост, прошли в комнату для свиданий. Выбили там стекло в окне, выскочили во двор. Потом перелезли через двухсаженную стену, и все это вчетвером, и скрылись никем не замеченными. Странная история, не правда ли, уважаемый слушатель? Особенно, коли учесть, что везде дежурили постовые. Даже если в тюрьме и были одна-две бандитских внедренки, остальные-то сотрудники не могли все разом вдруг ослепнуть и оглохнуть. Вот тут уже начался настоящий бум вокруг имени Пантелеева. Весь Питер встал на уши. Милиция и ЧК, естественно, тоже. А шайка Пантелеева, между тем, снова начала раздевать прохожих на улицах. Сам Фартовый все больше нервничал, психовал, налегал на наркотики и водочку — У него развивалась маниакальная подозрительность и тоскливое предчувствие скорого конца. Один он уже не ходил. В притонах и ресторанах его постоянно сопровождали два телохранителя. В карманах тужурки Пантелеева всегда два взведенных револьвера. Он готов стрелять в любого, кто вызывает у него малейшее подозрение. Именно так погибли инженер Студенцов и его жена Ленке показалось, что студенцов достает револьвер. 9 декабря 22 года Пантелеев и Гавриков попали в засаду у ресторана Данон. И вновь Фортовому удалось уйти. Петроград уже просто кипел от слухов. Люди в открытую говорили, что милиция вдоль и с бандитами, поэтому Пантелеев неуловим. На стенах питерских домов стали появляться издевательские надписи. «Типа до десяти вечера шуба ваша, а после десяти наша». Стоит ли говорить, что и это творчество молва приписывала Пантелееву, хотя он, скорее всего, к нему никакого отношения не имел. Ленке было не до шуточек. Он хотел одного — быстрее сорвать какой-нибудь крупный куш и уйти за кордон. Страх постепенно превратил Пантелеева в полусумасшедшего, которого стали бояться даже ближайшие подельники». Во время налетов на квартиры Ленька теперь безжалостно стрелял в беззащитных людей. Видимо, убийствами фортовой пытался заглушить свой собственный ужас. Особо зверским было убийство семьи профессора Романченко, проживавшей в доме номер 12 по 10 роте Измайловского полка. Там расстреляли всех, не пожалели даже собаку. Между тем правоохранительные органы... Получив информацию о намерении Пантелеева уйти за кордон, поняли, что медлить больше нельзя. В местах возможного появления фартового были организованы засады, то ли 27, то ли 28 засад. Для тех времен это более чем круто. Наиболее перспективным местом считалась хаза на углу канала Грибоедова и Столярного переулка, которую содержал некто Климанов, дальний родственник Леньки. В ночь на 11 февраля 1923 года фортовый действительно пришел туда, но увидел сигнал тревоги — горшок с геранью. Видимо, его успела выставить на окно одна из сестер Леньки, то ли Вера, то ли Клавдия. Их обеих тогда арестовали на этой хазе. Сестрички-то были, кстати, еще те штучки. Они вместе с Ленькой иногда участвовали в налетах. Отстреливаясь, Пантелеев ушел и на этот раз, но запас его везения кончился. По агентурным каналам чекисты получили информацию о том, что в ночь на 13 февраля по адресу Лиговка 10 состоится сходняк, на котором должен быть и Пантелеев. Этот дом до революции принадлежал министру двора его императорского величества барону Фредериксу, который сам там, естественно, не жил, а сдавал его в наем. Репутация этого адреса была, прямо скажем, совсем не баронская, в нем постоянно гудели притоны, малины и так далее. В последний момент кто-то вспомнил, что у Мишки Корявого, ускользнувшего из засады у Климанова вместе с Ленькой, есть любовница-проститутка, некая Мицкевич, проживавшая по адресу Можайская, 38. Этот район от загородного проспекта до Обводного до революции назывался Семенцами из-за находившихся поблизости Казарм Лейб-гвардии Семеновского полка. До революции эти места считались одними из самых криминогенных кварталов Питера. На всякий случай засаду послали и Кмицкевич. Но поскольку у Фартового ждали на Лиговке, На Можайскую отправили самого молодого сотрудника, Ивана Брусько, с двумя преданными красноармейцами. По закону подлости Пантелеев, проигнорировав сходняк в доме барона Фредерикса, явился как раз на Можайскую. Брусько и Пантелеев выстрелили друг в друга почти одновременно, но фарт Фартового закончился. Он промахнулся, а вот пуля молодого чекиста Вани была смертельной. «Мишку Корявого удалось взять живым», В эту же ночь на Международном проспекте был задержан и Александр Рейтон. На 10-й роте Измайловского полка милиция арестовала супругов Лежовых, наводчиков Пантелеева. Вот и вся история про банду Пантелеева. Питерцы не верили, что он убит, и властям пришлось пойти на беспрецедентный шаг, выставить его труп на всеобщее обозрение. О воровской среде еще долго ходили легенды, про где-то спрятанные клады Пантелеева. В 1990-х годах точно такие же слухи будут ходить в Питере про сокровище бандита Мадуева, приговоренного в 1995 году к расстрелу и прославившегося своим тюремным романом со следователем прокуратуры Натальей Воронцовой, передавшей преступнику в кресты револьвер для побега. Людям свойственно верить в романтические тайны, Но, скорее всего, и у Пантелеева, и у Мадуева никаких сокровищ остаться не могло. Жить в розыске, когда на тебя идет настоящая охота, очень дорого. Нужно постоянно менять жилье, документы, одежду, платить взятки, платить за информацию, за оружие. А еще одна легенда, связанная с Пантелеевым, дожила и до наших дней. Якобы где-то то ли в ФСБ, то ли в милиции... В каком-то закрытом музее хранится до сих пор заспиртованная голова Фартового. Поверить в это трудно, но в 1995 году автору довелось услышать эту легенду из уст одного довольно большого милицейского чина. Более того, этот чин утверждал, что он лично видел голову Пантелеева. Казалось бы, очередной миф. Однако во втором выпуске документальной программы «Следствие вели» премьера которой состоялась 27 января 2006 года на телеканале НТВ, в финале этой посвященной Пантелееву передачи профессор СПБГУ Владимир Петров действительно продемонстрировал на камеру емкость, в которой в заспиртованном виде хранится некая голова. По утверждению Петрова, это действительно та самая голова, что была отрезана от мертвого тела налетчика, и на некоторое время выставлено для всеобщего обозрения, опознания в витрине одного из магазинов на Невском».